Глава 49. Лив едва не разрыдалась, когда через вращающуюся дверь вбежала в ярко освещенное здание аэропорта. Девушка прихрамывала. Грязь и дождевая вода тянулись за ней, словно шлейф. Испуганные туристы расступались на ее пути. Полицейский на паспортном контроле посмотрел в ее сторону, встревоженный, возникший в зале с Лив видела, как он слегка толкнул локтем коллегу и кивком указал в ее сторону. Правые руки обоих полицейских упали и застыли у спусковых крючков автоматов. Чудесно! Я бежала сюда лишь за тем, чтобы быть застреленной этими придурками. Собрав остатки сил, Лив подняла дрожащие руки. «Пожалуйста!» — падая на колени перед полицейскими, выдавила девушка. «Позвоните инспектору Аркадиану из убойного отдела Руна. Мне надо срочно с ним поговорить». Родригес наблюдал за тем, как офицер службы безопасности аэропорта выкладывает содержимое его сумки на металлическую поверхность стола и начинает дотошно изучать каждую вещь. Подвешенная кремню на поясе переносная рация тревожно запищала, но офицер продолжал работу. Сообщалось, что женщине нужна помощь. Родригес оглянулся и посмотрел поверх голов людей, стоящих в очереди, за металлоискателем. Высокий рост позволял ему увидеть главный вестибюль, но переодетый монах так и не разглядел, чем вызвана тревога. «Спасибо, сэр». Счастливого пути, отодвигая в сторону брезентовую сумку, произнес офицер службы безопасности. Его рука потянулась за следующей сумкой, которая дребезжала по ленте конвейера, ползущего от рентгеновского аппарата. Родригес отошел в сторону и быстро переложил в сумку паспорт, библию, которую держала в руках его умирающая мать, одежду, мешковато сидевшую на его тощей фигуре, ростом шесть футов и пять дюймов, Последней вещью, которую Родригес сложил так торжественно, будто флаг на гроб погибшего солдата, была красная ветровка с капюшоном. Для большинства людей она не представляла особой ценности, но для монаха обладала символическим значением. Родригес затянул шнурок на сумке и взял в руки обтянутую кожей книгу маленького формата. Это был подарок аббата. В книге содержалась краткая история очистительных походов табула раза. На развороте обложки было записано имя женщины и два адреса. Первой — редакции газеты, в которой работает Лиф Адамсон, второй — арендуемой ею квартиры. Закинув сумку за спину, Родригес направился к самолету. Он не оглядывался. Что бы ни происходило в терминале аэропорта, это не его забота. Он должен быть в другом месте.